Глава 5. Каркон и Пандемон Марталис. Часы на площади Сан-Марко оказывали ровно 22.30. Оркестры в кафе играли приятную музыку, услаждавшую слух многочисленных туристов, удобно расположившихся за столиками на открытом воздухе и попивающих разные напитки и прекрасные вина. Это был классический венецианский вечер, Награда за дневную беготню по улицам и переулкам в поисках наслаждений в виде памятников и произведений искусства. Но было не было ни до этого. Преображенное в противное глазу существо, похожее на сморщенного гнома, она пряталась за колоннами здания в ожидании своих друзей. Наконец, она их увидела, всех четверых. Рокси надела брюки из блестящей ткани и скакала туда-сюда, словно ей сунули в них тарантула. Фьора уселась на мраморные ступеньки, а Додо и ческа продолжали о чем-то спорить. Нина подскочила к Рокси, искали зубы, прохрипела «Дринная, глупая девчонка! Ты во что одета? Хочешь, чтобы каркон нас сразу же раскрыл?» Рокси заверещала от ужаса и бросилась в объятия Додо. «А, а а Чудовище! У него в глазах огонь и фиолетовая кожа!» Дуду удержался на ногах и вместе с Рокси свалился на землю. Сцена была комичной, но Нине было ни до шуток. Ческо сразу же догадался, что это чудовище на самом деле Нина, изменившая облик при помощи магического эликсира. «Не бойтесь, это же Нина!» «Конечно, не очень-то на нее похожая, но...» «Так надо для того, чтобы завладеть пандемоном Морталис, понятно?» Остальная троица, широко распахнув глаза, кивнула, а Нина топнула ногой и распорядилась. «Вперед, сиротский дом!» и прикрыла лицо краем пальто, волочащегося по земле. Вход во дворец Каркона находился в десятке метров от них. Рядом с вывеской «Сиротский дом Каркона» висел колокольчик, и Нина, прежде чем позвонить в него, обернулась к своим товарищам по приключению. слушайте внимательно. Сейчас я войду и пробуду там чуть меньше часа в поисках зловредного меча. Если я не вернусь к 23.15, бегите со всех ног на виллу Эспасия и закройтесь в ней. Она передала стеклянный шар ческа ключ с полумесяцем Фьоре, ключ со звездой Додо и кольцо дыма Рокси. Сохраните эти предметы, они очень ценные и обладают магическими свойствами. С собой я возьму только Талдом Люкс. Я знаю, что не смогу им воспользоваться, но с ним я чувствую себя увереннее. Прощайте, дорогие друзья. Надеюсь, скоро с вами увидится. Все четверо обняли ее и скрылись в соседнем переулке. Нина позвонила в колокольчик три раза. Минуту спустя окошко в двери открылось, и в нем показалась обеспокоенная физиономия Вишоула, одноглазово «Ты кто?» «Чего тебе надо в такой час?» Спросил противным голосом помощник Каркона. «Я очень устала и проголодалась. Люди меня прогоняют, потому что пугаются моего вида. Позволь мне войти, и я сделаю все, что ты прикажешь». Умоляя, запричитала девочка. «Все?» Спросил Вишола. «Все, все?» «Сможешь, например...» убивать кошек и собак и класть яд в хлеб старушек. Запросто. Я это сделаю, если ты меня об этом попросишь. Но сейчас впусти меня. Я сирота и такая несчастная. Слова, произнесенные Ниной, были что надо, и ее друзья, хорошо слышавшие диалог, были поражены их убедительностью. Вешеулов пустил девочку, закрыл дверь на цепочку, но затем, схватив за ухо, потащил ее до самой трапезной, огромной комнаты с высоченными потолками и изъеденными плесенью стенами. В центре, на длинном узком столе, стояла лишь одна свеча, чье слабое пламя практически ничего вокруг не освещало. Здесь царил полумрак, и хотя на улице стояло лето, в комнате была полярная стужа. Из окон, забранных решетками, словно в тюрьме, Проникал ветерок, колыхавший пламя свечи, отчего на темно-серых стенах играли жуткие тени. Одноглазый плюхнул на стол чашку с похлебкой и бросил кусок черствового хлеба. «Лопай побыстрее! Уже поздно! Я хочу завалиться спать!» Нина заставила себя быстро проглотить несъедобное варево и тоже не хотелось терять время. «Вишиола!» Единственным глазом наблюдал за каждым движением свалившегося ему на голову маленького монстра и радостно потирал руки от сознания того, что заполучил в ученице еще одну девчонку. Как только Нина покончила с едой, он снова схватил ее за ухо и потащил в маленький темный и сырой чулан, свалявшимся на полу старым грязным матрасом. — Вот тебе постель, — сказал он. — Завтра утром я отведу тебя к хозяину, князю Каркону. Пусть он решает, оставаться тебе тут или нет. Вишиола поправил черную повязку, закрывавшую отсутствующий глаз, и вышел, оставив дверь открытой. Нина растянулась на колочковатом матрасе, притворившись, будто тотчас уснула, но как только затихли вдали шаги Одноглазова, выскользнула из чулана. На цыпочках она пересекла коридор, моля богу, чтобы никого не встретить, и очутилась в очень странном помещении с разбросанными повсюду металлическими деталями. Было такое ощущение, что в здании нет ни одной живой души, только с верхнего этажа порой доносился неприятный скрип. Девочка, стараясь ничего не задеть, перешла в другую комнату, меньшую, чем первая, где стояли большие колбы с зеленоватой жидкостью, старые компьютеры, валялись микрочипы и мотки электрических проводов. С потолка свешивались семь цветных шаров, которые, по-видимому, имитировали Солнечную систему. Благодаря электрическому механизму планеты и звезды безостановочно вращались. Дворец Кадора многим походил на место для исследований, магических экспериментов и научных поисков, на атмосфера, которая в нем царила, была гнетущей. Каждая вещь здесь, казалось, была задумана и создана больным воображением. Нине очень хотелось остановиться и лучше разглядеть все эти предметы, но время торопило ее. В памяти всплыла надпись на стене в лаборатории деда. «Время служит, но не существует». «Здорово сказано. Точнее не придумаешь». Пройдя вторую комнату, она очутилась перед двумя лестницами, освещенными факелами. Нина выбрала левую, поднялась на следующий этаж и успела заметить, как в одну из комнат вошел вишеола и закрылся на ключ. Затем она услышала странные звуки, доносившиеся из комнаты в конце коридора. Она тихонько подкралась к двери. Сквозь щель под нее проникал зеленоватый свет. Нина посмотрела в замочную скважину и увидела того, кого искала. Князя Каркона. Она вздрогнула. Именно это лицо, такое дьявольское, приводило ее в ужас в Мадриде и в зеркальной комнате на Вилле-Эспасе. Стало быть, это комната гадкого мага, куда ей предстоит войти, чтобы завладеть мечом. Но как? Неожиданно ее осенило, и она сразу принялась за осуществление своего плана. Девочка несколько раз кашлянула так, чтобы ее услышал каркон. И действительно маг высунулся из комнаты и недовольно крикнул то здесь за дверью кто осмелился побеспокоить каркона он был одет в длинную фиолетовую шелковую рубашку все с той же буквой к на груди и тут он заметил нину серые глаза каркона уставились на девочку которая потупившись опустилась на колени протянула к нему руки и сказала умоляюще прошу тебя каркон «Не наказывай меня. Я хотела только попросить тебя об одной вещи». «Кто ты? Я никогда тебя раньше не видел. Кто тебя впустил? Что тебе здесь надо?» Спросил он раздраженно. «Я была очень голодна, и сеньор без одного глаза впустил меня. Я знаю, кто ты. и знаю, что могу попросить у тебя помощи. Ты спас многих детей, таких как я. Позволь мне остаться и стать твоей ученицей». Ты об этом не пожалеешь. Можешь испытать меня, сказала Нина чуть слышно. Князь поразился словам маленького уродца. Уж больно ты страшненькая. Но твоя фиолетовая кожа мне нравится. Интересно, ты настолько же подла и бесстрашна, насколько безобразна? Или нет? Да, мой господин, я такая, подтвердила Нина. Тогда поднимись. «Иди сюда. Сейчас увидим, какая ты храбрая!» — хмыкнул мак, подергивая хвостик черных волос на подбородке. Девочка уверенно шагнула в комнату и чуть не задохнулась от кошмарной вони. На лабораторном столе вместе со стопками книг лежали препарированные кошки. На люстре висели дохлые голуби. В очень тесной клетке сидела белка, еще живая. На одной из стен была огромная фотография, запечатлевшая убийство несчастного тюленёнка, на другой — карта звездного неба, изображение планет, рисунки странных животных, чертежи каких-то инструментов и приборов. На двух гигантских пергаментах были надписи на латыни. «Магистр» — учитель, «Магус» — маг, «Потенс» — всемогущий, «Инфинитус» — бессмертный. Рядом с макетом межпланетного корабля Нина увидела фотографии своего деда Миши и Бирова, перечеркнутые крест и надпись над ними «Умершие на земле, затерявшиеся на Ксороксе». Девочка вздрогнула. Фотографии и особенно эти слова привели ее в замешательство. Дедушка и писатель затерялись на Ксороксе? Как это понимать? Ведь этого не может быть. Все знают, что они умерли здесь. Были же похороны, и дедушку похоронили рядом с княгиней и спасией. Да, но тело дедушки не Люба, ни Нины его не видели. Но ведь эти слова что-то означают, терялась в догадках Нина, однако в следующее мгновение приказала себе не отвлекаться и сосредоточиться на карконе и цели своего прихода. Она посмотрела в глубину комнаты и около окна увидела тигель, подобный тому, что стоял в лаборатории деда. Над ним висела облачко пара. Она подошла поближе и заметила, что в нем булькает жутко воняющая смесь масел и минералов. Пламя под тиглем было не очень сильным, но в комнате было так жарко, что маленькие восковые статуэтки, изображавшие идолов острова Пасхи, оплавились от высокой температуры. «Статуи острова Пасхи? Зачем они Каркону? Может, это как-то связано с шестой луной?» Подумала девочка, ошеломленная увиденным. На комоде среди бутылок и пузырьков она увидела странный меч. Он был в форме параллелепипеда, сделан из прозрачного фиолетового материала. На его конце было нечто напоминающее антенну на рукоятке три буквы «К». Это, наверное, и есть Пандемон Морталис. Нина почувствовала, как у нее перехватило дыхание. Она нашла мощное оружие мага. «Проходи дальше, маленький монстр», — сказал Каркон. «А сейчас открой клетку и возьми в руки белку. Ты должна задушить ее своими руками. Сделай это, и я возьму тебя в ученицы» не стало плохо. Хотя эликсир негодяйство еще давал эффект, но она чувствовала, что не сможет убить этого бедного зверька. Девочка медленно открыла клетку и достала из нее белку, которая была чуть жива и так худа, словно ее не кормили несколько недель. А в ее глазах читалось желание умереть как можно скорее. Она положила зверька на стол между дымящимся тиглем и колдовским мечом, Каркон, сидя в мраморном кресле, похожий на трон, ухмаляясь, наблюдал за ее движениями. Нина набралась храбрости и выпустила белку из рук. А белка, поняв, что она не в клетке, сделала несколько прыжков и оказалась на шкафу. Мак вскочил с кресла и, подняв руки к потолку, растерженно закричал. «Проклятая безрукая ведьма! Я тебя сейчас проучу!» Нина не растерялась, схватила тигель за ручку, сдернула его с огня и плеснула жидким варевом прямо в лицо Каркона с криком «Вот чего ты заслуживаешь, дьявол!» «Ты убил моего дедушку Мишу и Бирова, грязный убийца!» Маг верещал как безумный. больно на ошпаренном лице и большой части тела была нестерпима. Он скакал по комнате, срывал тряпки, которыми были обернуты трупики мертвых животных и пытался стереть ими липкую жидкость. Воспользовавшись этим, Нина схватила меч и начала отсчитывать десять секунд. Весь в ожогах, обессилевший каркон, упал на пол, взывая о помощи. «Вешола! Вешола! Помоги мне!» «Семь, восемь, девять...» «Десять секунд прошли! Ура!» Ей удалось это. Перепрыгнув через лежащего каркона, Девочка выбежала из комнаты с пандемоном в руках. В коридоре она чуть не налетела на Алвиза и Барбессу, спешивших на помощь своему учителю. За ними несся Вишоула, сжимая в руке вилы. Трое против одного. Не слишком ли много для одной? «Негодяйка! Ты так отплатила за гостеприимство!» В гневе воскликнул одноглазый. «Сейчас я наколю тебя на вилы и поджарю на углях!» У близнецов от ярости изо рта шла пена. «Брось, Пандемон, это святой меч! Если не бросишь, мы свернем тебе шею!» Каркон, который корчился на полу от боли, поспешил приказать им «Схватите ее! Это Нина, внучка Миши! Убейте ее!» Девочка направила колдовской меч на троицу но как он действует, она не знала. Она попыталась достать из кармана Талдемлюкс, но вспомнила, что книга не велела пользоваться им при первой встрече со злом. Барбаса ударил ее кулаком прямо в нос, а Лис пнул ногой в живот. Нина отлетела к стене, прижалась к ней спиной и приготовилась к нападению, похожее на разъяренного зверька. Высоко подняв вилы, Вишиола несся к ней по коридору, но когда он был уже в нескольких шагах от Нины, вдруг рухнул на пол, перекувырнувшись несколько раз. Эта белка, храбро бросившись ему под ноги, заставила его упасть. Алвис нагнулся, чтобы поднять выпавшие вилы, а Нина молнией понеслась по коридору к выходу. За ней мчалась Барбесса с криком «Тебе конец! Сейчас мы тебя убьем!» Нина, чудом не сломав себе шею, слетела с лестницы и через мгновение была уже во дворе. Внезапно... Во всех окнах дворца вспыхнул свет, и детские лица высунулись поглядеть, что там происходит. Она подняла глаза и заметила, что большая часть этих детей... О, Боже, это невозможно. Это были не дети. Андроиды. Да, андроиды. Некоторые с механическими руками, другие с хорошо видными металлическими шарнирами. На маленькой террасе, выходившей во двор, Она увидела еще троих. Верзилу гостило, худющую эрену и толстуху Сабину, приводящих в рабочее состояние части своих тел. Парень поворачивал голову на 360 градусов, а две подруги подкручивали глаза, чтобы лучше видеть. В ужасе Нина Пулли полетела к выходу на улицу, за ней неотступно следовали близнецы. Они уже были совсем рядом. Чтобы избавиться от них, Нина подбросила в воздух пандемон. У нее не оставалось иного выхода. Алвиз и Барбесса остановились, как вкопанные, глядя на падающий меч, затем бросились ловить его. Этим Нина выиграла время, достаточное, чтобы снять цепочку, открыть тяжелую калитку и выскочить на улицу. «Нина! Нина, сюда, быстро!» — закричали ребята, ожидавшие снаружи. «Ты это сделала!» «Сейчас только 23.15. А где Пандемон? Ты не взяла его?» Засыпал ее вопросами Ческо, обнимая за плечи. Нина чувствовала, что силы ее на исходе. Дыхание становилось все тяжелее, голова кружилась, ноги слабели. «Да, я его держала, Пандемон, но потом была вынуждена бросить, иначе они бы меня схватили. Я ранила Каркона, вылила на него котел с кипящим маслом». Теперь для нас настанут трудные времена. Он будет мстить. Молодец, ты поступила мужественно. Никто прежде не бросал вызов Каркону. Вот увидишь, мы его победим. Слова ческа подбодрили Нину. Она закрыла глаза и сказала. Действие микстуры заканчивается. Быстрее отведите меня на виллу. Цвет ее кожи постепенно возвращался к нормальному, бледно-розовому, Глаза становились все больше и голубели. Додо и Ческо подхватили ее на руки, перенесли в лодку, стоящую у стенки канала, прыгнули в нее сами, и Рокси, включив мотор, повела лодку к лагуне. Алвиз и Барбесса побежали вдоль берега, потрясая пандемоном и яростно крича «Мы до вас доберемся! Вы дорого за все заплатите! Вам от нас не уйти!» Лодка резала волны, Брызги летели на ребят, которые считали минуты до прибытия на виллу. Капли воды омывали лицо Нины, становящееся с каждым мгновением все больше похожим на ее прежнее лицо. Девочку беспокоило только одно. Успеть, успеть во что бы то ни стало. Она посмотрела на ладонь и... О чудо! Звезда стала огромной и черной. Скорее, скорее, мне надо срочно попасть в лабораторию, иначе я не успею открыть люк. Фьоры и Додо успокоили ее. До цели осталось всего ничего. Пересекать широкий канал, разделяющий Сан-Марко и Джудеку, было достаточно опасно. Здесь часто проходили большие рейсовые пароходы и танкеры. Туда-сюда сновали катера. Но, к счастью, в этот июньский вечер движения почти не было. Рокси держалась молодцом. Мотор работал ровно, лодка шла быстро. Наконец, замедлив ход она направила лодку в узкий канальчик заглушила мотор чтобы не побеспокоить любу и карло и причалила у входа на виллу и спасия до полуночи оставалось несколько минут и нина чувствуя что микстура практически закончил свое действие молила бога чтобы звезда вновь не стала маленькой и красной додо и ческо взяв нину на руки понесли ее на виллу рокси и фиора следовали за ними Входная дверь была полуоткрыта, как ее оставила Нина. Ребята вошли, стараясь ступать тихо Фьора подсвечивала путь электрическим фонариком до самого зала Дожа, где Нина, встав на ноги, взяла у друзей оставленные ею магические предметы и с шаром в руке направилась в лабораторию, попросив всех подождать в зале. «Располагайтесь и отдыхайте. Зажгите лампу на столе. И, прошу, ничего не трогайте до моего возвращения» сказала она, прежде чем закрыть за собой дверь лаборатории. Родимое пятно было абсолютно черным. Нина взяла ключ со звездой и вставила его в щель на крышке люка. Один, два, три щелчка, и открылась только одна половинка люка. Нина попыталась открыть вторую, но та не поддавалась. Обескураженная и уставшая, она посмотрела на книгу, Глубоко вздохнула, положила руку на страницу и спросила. «Книга. Звезда черная. Ключ подошел, но люк не открывается. Почему?» «Разнеси. Уос. Би. Лос. И люк откроется. Но в туннель ты сможешь попасть только после того, как поймешь, что написано в черной тетради». Часы в лаборатории показывали полночь. Время вышло но звезда все еще оставалась черной. Нина склонилась над люком и произнесла «Уос билос На этот раз вторая половинка люка незамедлительно открылась, и девочка увидела лестницу. Кто знает, куда она вела. Нина положила руки на обе половинки люка, закрыла глаза и довольно улыбнулась. Ей вовремя удалось решить еще одну задачу. теперь Надо взять чёрную тетрадь деда, азбуку шестой луны и перевести в ней все зашифрованные тексты, после чего она может позволить себе спуститься в туннель. Туннель? Туннель? Куда ты ведёшь? В подземелье Виллы? В тайное убежище дедушки? Как обычно, куча вопросов без ответов. «Боже, меня же ждут ребята!» — вспомнила она, скачала на ноги, шар в углубление и дверь лаборатории открылась ческу и рокси бросились к ней ну что удалось с тобой все в порядке мы страшно волновались да все в порядке Я открыла лег но пока не могу спуститься в него сначала я должна перевести все записи в тетради деда завтра я этим займусь а сейчас спасибо вам спасибо за все и особенно тебе рокси сказала нина обнимая ее «Если бы ты так здорово не управилась с лодкой, я бы не успела». Фьора попыталась заглянуть в лабораторию, однако Нина остановила ее, вежливо, но решительно отодвинув от двери. «Нет, не сейчас. Может, очень скоро сюда войдете и вы, но сейчас пока рано. Вы еще не готовы. Потерпите немного. Я должна разрешить несколько проблем в одиночку, а потом... Вы же знаете, наша цель... «Защитить Ксоракс, а это, как я начинаю понимать, дело нелегкое». Нине не очень нравилось говорить такое своим друзьям, но она не решалась слишком поспешно вводить их в мир магии и алхимии, о котором они почти не имели представления. Зевок Додо был таким заразительным, что зевать начали все остальные. Была глубокая ночь, и все мечтали поскорее забраться в постель. Правда, Нина побаивалась оставаться одна. А вдруг Каркон и его зловредные воспитанники нагрянут на виллу? Послушайте, я знаю, что уже поздно, и все мы хотим спать. Однако мне нужно сказать вам еще две вещи. Первая. В этом сиротском приюте живут не дети, это андроиды, вероятно, сконструированные самим Карконом, который использует их для своих отвратительных целей. И вторая. «Каркон обязательно будет мстить нам за то, что случилось, и поэтому мы все в опасности». «Андроиды?» — воскликнула Фьора. «С ума сойти!» «А с виду они совсем как живые. Как только подумаю, что Алвиса Барбеса роботы, у меня мурашки по коже бегают». «Каркон — самый настоящий сумасшедший. Необходимо остановить его. Теперь нам надо разработать детальный план, как обезвредить андроидов» добавил ческу «Но... но... но... как же мы сможем это сделать?» засомневался Додо. Нина сидела с серьезным лицом. «Необходимо понять, как Каркон производит своих роботов. Я еще не уверена, но подозреваю, что он использует тела настоящих детей. Князь-алхимик и могущественный маг и наверняка знает формулы и соответствующие механические операции». Мы должны завладеть его секретами. Я уверена, нам это удастся. А сейчас пойдем спать. Мы и так сделали много за сегодняшний вечер. Ребята покинули виллу, а Нина поднялась в свою комнату. Перед дверью она обнаружила поднос, оставленный ей Любой. На нем тарелку с остывшей жареной картошкой и артишоковым пюре. Девочка вспомнила о бурде, которую ей пришлось съесть в приюте и у нее пропало желание есть, даже запах еды был невыносим. Она тут же спустила все в унитаз. Нина похлопала по лицу мокрыми ладошками и направилась к постели, прихватив по дороге Платона. Укрывшись одеялом, она долго не спала, размышляя над тревожной фразой, прочитанной в комнате Каркона. Дедушка действительно умер или находится где-то там, на шестой луне, вместе с Бировым действительно ли каркон убил их за какими таййннами к40 охотится каркон но вскоре под кошачье мурлыканье она уснула